Студия «Ардис» представляет. Кира Страйк. Напарники. Читают. Ирина Ефремова, Александра Нижегородова, Валерий Толков. Глава первая. Ксюша сидела в зале ожидания аэропорта. Оставалось еще несколько минут до объявления посадки. Неровный гул огромного человейника совсем не мешал девушке, наоборот, где-то даже успокаивал. Он существовал, но ее не касался. Вроде бы и ни одна, и в то же время ни с кем конкретно. Как раз то, что ей сейчас было необходимо. Когда не стала мамы, ей было слишком мало лет, чтобы запомнить эту потерю. Все свои сознательные годы девушка прожила с отцом. Но и, конечно же, огромное участие в ее истории пришлось принимать тете Оле, папиной сестре. Потому что папа у нас был не кто-нибудь, а лётчик. К тому же полярный. А лётчик — это не профессия, это судьба. В духе небесной романтики уместнее даже сказать «планида». Большую часть жизни проводить над облаками и в чужих землях, а не дома. Папа был просто фантастический авантюрист и красавец. Высокий, статный, седой, ослепительно белый, благородный платиной, одно слово. Эффектно стареющий синеглазый Аполлон. К тому же остроумец и добряк. «Батюшки, как за ним гонялись тетки! Сколько Ксюша себя помнила, столько вокруг отца хороводились дамы всех мастей, возрастов и комплекций, зачастую не брезгуя пытаться обратить на себя его взор через ее, Ксюшину, благосклонность. Однако жениться второй раз у папы так и не получилось. Состоялись две попытки, которые закончились молниеносным провалом. На том эксперименты по созданию полноценной семьи завершились. В общем, не срослось. Отец умер внезапно. Он не ходил по докторам, не страдал суровыми хроническими недугами. Единственной неприятностью к определенному возрасту стала иногда постановающая поясница. И то он скорее считал эти обострения незначительной раздражающей помехой к продолжению своей яркой, насыщенной красками и приключениями жизни. Но никак не действительной проблемой. И потому мгновенная смерть от острой, коронарной недостаточности казалась совершенно нелепой, а горе от его ухода ошеломляющим, сокрушительным, невозможным. Медицина, принимающая усопших, сообщила, что, окажись он в момент приступа даже на операционном столе, его бы не спасли. Близкие и знакомые мягким соболезнованием утешали тем, что он не страдал. Как жил легко и красиво, так и ушел. А Ксения до сих пор, спустя вот уже восемь месяцев, никак не могла ни понять, ни принять, ни как-то еще освоить эту данность. Находиться одной в их опустевшей двухкомнатной квартире было невыносимо. Забываться, автоматически продолжая ждать отца из рейса, затем остро больно вспоминать, что он больше никогда не вернется в их уютный дом. Рабочая суета поначалу немного спасала от тягостных мыслей, но со временем стала дико раздражать. Наверное, из-за той неопределенности, в которой застыла Ксюшкина внутренняя жизнь. Следовало остановиться и что-то уже решить со своей депрессией. Господи, Ксю никогда не думала, что настолько крепко привязана к отцу душевно. Ей даже в голову не приходило об этом размышлять. Они жили на одной территории и на одной волне, как две абсолютно равноправные, независимые единицы. Исключительно гармонично Отец не лез под кожу с излишней родительской опекой Не капал на мозг Любимым вопросом друзей и родственников Всех времен и народов «Ксения, когда замуж? Зачем ты послала этого хорошего мальчика? Тебе уже двадцать три, а дети где? Где дети, Ксения?» Ну и прочее в том же духе Сама же Ксения, не страдая ни каплей пресловутой дочерней ревности, не имела привычки считать бесконечных папиных пассий, как и раздражаться на оставленную отцом у компьютера пустую кофейную чашку или сиротливо брошенные в угол носки. При всей своей блистательной эрудиции и академической образованности папа был совершенно неприспособленным в быту и даже непрактичным человеком. Дочь философски принимала эту его особенность как данность, и был всем мир. В общем, пора было определяться, пока тоска не загнала девушку на прием к мозгоправам. Наверное, продавать, наконец, эту квартиру, чтобы не слоняться по ней ночами в поисках тени родной души. А ночевать без конца у тети Оли тоже не выход. Она, конечно, всегда примет и будет старательно бодрить себя и ее шутками, балагурством и домашними имбирными печеньками. И обе станут в очередной раз понимать, что это всего лишь припарка от боли. Но сперва отпуск и полная смена обстановки. К великой неожиданности так постановил ее начальник, человек слишком деловой и, как правило, занятой, чтобы замечать личные проблемы подчиненных. Когда даже ему стало очевидно, что Ксюшина хандра перестала вмещаться в рамки ее, казалось, бездонной терпеливости и полезла наружу, он сам отправил девушку на двухнедельные выходные. Это было такой невидалью, что в первую секунду Ксю испугалась, что ее увольняют. Но нет. «В отпуск, Ксения Геннадьевна. И очень советую сменить обстановку радикально. Это помогает», — безапелляционно сообщил директор и выдворил ее писать заявление. «Ух ты!» — тихонько выдохнула Ксюша, выходя из руководительского кабинета в коридор. «Что?» «Уволил?» — трагическим шепотом поинтересовалась коллега девушки, вездесущая Тамарочка. «Послал!» — поддерживая интонацию собеседницы, ответила та. «В отпуск!» Брови Тамарочки отправились искать точку наивысшего изумления на гладком девичьем лбу, а совершенно обескураженная Ксю — за билетами на самолет. Совет Сергея Петровича она приняла как-то сразу. Заморские страны Оксану не манили. Хотелось чего-то не только теплого, но и домашнего, уютного. Выбор пал на Абхазию. И вот она с небольшим чемоданом в аэропорту. Три с половиной часа до Москвы. Пересадка, еще немного терпения. И здравствуй, море! И радушное гостеприимство братского народа. Что значит вип-зале ожидания и нет свободных мест? нарушая тихую хрупкую гармонию Ксюшных мыслей, жестко и неприятно раздалось где-то над ее головой. Почему не забронировали? Девушка едва заметно поморщилась на бесцеремонную резкость незримого возмутителя спокойствия.